Моя херонея не оставила мне никаких надежд. Меня променяли на дочь горшечника. Манима. Сколько змеиного яда в этом имени! Раньше были другие имена, — отозвался Архилай. Роксана, Стратоника. Я не запомнил всех, но ведь тогда Амитридат был иным. Другим было достаточно его мужской силы или золота. Она одна потребовала диадему, прямо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 А потом, по его поручению, я стал владыкой команды. Я защищал его интересы в Риме, был посредником и послом. Но победа, достигнутая в Азии, стала для нас всех источником бед. На моих глазах черня феса растерзала римлян. Я не мог этому помешать. Я должен был делать вид, что считаю его решение мудрым. Иначе меня бы постигла судьба диафанта. Потом на моих глазах произошла агония Афин. Митридат устранил меня от управления городом, передав его Аристиону. Мне была поручена лишь охрана Афин. И вот я оказался в Хиронее. Митридат обезумел. Он хочет себе воздвигнуть памятник на трупах и на крови. — Что же делать? — простонала Лаудика. — Не спрашивай. — Ты знаешь сама. Лаудика отпрянула.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 Царь давно уже затаил против хиосцев гнев. Как-то их триера в сутолки боя ударила в его корабль и нанесла ему повреждение. Тогда были наказаны кормчи. Теперь вина возлагалась на всех жителей острова. Отобрав у хиосцев золото, серебро, драгоценности, Необталем посадил их на корабли и увез к Алхиду. Так опустел хиос. Засохли лозы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 Пользуясь всем этим, римская армия, возглавляемая врагом Сулы Фимбрией, перешла в наступление. В течение нескольких дней пала главная твердыня Митридата — Пергам. Царь отступил и заперся с остатками войска в крепости Питане на берегу моря. Ему осталось надеяться лишь на корабли, которыми командовал Неапталем, Опасаясь, что трофеи войны достанутся его врагам, Солла через Архилая возобновил свое предложение о мире. На этот раз оно было принято.